Алекс Ключевской. Лёха, незаконный наследник. Остаться сильным. Глава первая. Что мы тут делаем? В тишине, которая стояла вот уже пару минут в зале совета кланов, голос Андрея Бергера прозвучал набатом. на батом. На какой-то клан совершено нападение? Ну и что? Такое иногда случается, как случается, что нападавшие не рассчитывают силы попадают как курвощип. щип. «Вот Снежинам не повезло, такое тоже случается». Он пожал плечами. Меньше полугода назад он вовсе не был похож на желчного брюзгу, любил выпить и вовсю волочился за дамами. Но после убийства в злополучном поезде сына Григория Бергер сильно изменился. Нет, клан вместе с ним не исчезнет, его брат Олег подхватит управления, да и уже взрослые племянники помогут. Но терять ребенка – это всегда трудно, особенно когда виновные так и не были пойманы». «Я тоже не понимаю, зачем нас всех буквально вытащили из постелей», — пробурчал Леймонов. «Мы все устали после бала, и сейчас вряд ли сможем что-то путное нарешать. И где Керн? Почему он не объяснит, что произошло, и почему его внук арестован, ведь он всего лишь защищал свой дом и семью и проявил себя как настоящий мужчина?» Керн был ранен. Председательствующий в Совете уже много лет Андрей Ушаков обвел взглядом амфитеатр, где на низких ступенях располагались члены совета. Он всегда любил пошутить на тему того, что первый, кто избрал именно это место в качестве зала заседаний, сделал это намеренно, чтобы решения принимались оперативно и ни у кого не возникало желания рассиживаться. А сидеть на камнях было жутко неудобно. Сразу же все болячки напоминали о себе и заставляли не забывать о возрасте. «И что, что ранен?» – раздраженно спросил Дмитрий Огарев, которого вообще вытащили из клиники – где сейчас жена сына должна была произвести на свет долгожданного внука. Несмертельно же Керн ранен. Перевязал руку, хлебнул водки от стресса и всего-то. «Ты меня не дослушал, Дима», — нахмурившись, перебил его Ушаков. «Керн ранен, и к тому же он, как заинтересованное лицо, не имеет права находиться здесь во время разбирательства над наследником его клана. Но ты его прадед. И что? Это не делает Костю моим наследникам». Раздражение в голосе Ушакова. «Но в том, что нас созвали слишком рано, я полностью согласен с присутствующими. Насколько я понимаю, речь идет о нарушении кодекса и со стороны нападавших, применивших глушащий магию купол, так и со стороны защитников. Костя убил великого князя в тот момент, когда фактически кодекс уже перестал действовать, и в ход пошла юриспруденция. В общем, ситуация весьма специфичная и двоякая. Лично я не смогу принять какого-либо решения». «У меня просто не хватает данных, чтобы воссоздать картину произошедшего». «Это возмутительно. Шестой пункт Кодекса гласит, что защищающийся может и должен защищать свою жизнь и жизнь своих близких любыми доступными способами. Кернов же лишили одного из самых значимых для них методов защиты их магии». Бергер даже покраснел от возмущения. «Учитывая, что младший Керн — некромант, многие назвали бы подобный шаг разумной предосторожностью» размеренно произнес один из самых старых глав кланов Арсений Давыдов. Вот только это все равно стало бы вопиющим нарушением кодекса и попранием членам императорской семьи прав кланов на защиту. Никто же не виноват, что Павел не мог ничего противопоставить магии смерти. Вообще мало кто мог бы что-то ей противопоставить. Однако Керн не был обязан подстраиваться под неумение великого князя защититься. Он был в своем праве. К тому же Павел не сумел ни своих людей сохранить, ни собственную жизнь, даже лишив Керна такого существенного преимущества. «Но это все равно ставит под угрозу нас всех. Сегодня Керн, завтра мы с вами». Бергер уже едва ли слюной не брызгал. «Никто из нас не должен подвергать сомнению свое право на защиту. Ни для кого не должно быть исключений». «Это да. И останься, великий князь, жив» то вряд ли разгуливал бы на свободе за столь грубое попирание основного нашего права, права защищаться любой ценой», — мрачно заявил Водников. Он старался быть беспристрастным, но все же это был шанс хоть как-то отомстить унизившим его Керном. Евгений всеми силами старался сейчас не поддаться соблазну. Но с другой стороны, Константин Керн убил человека, который уже перешел под юрисдикцию правосудия, фактически совершив самосуд, «Мы не знаем, что там произошло», — покачал головой Денис Белов. «Переживший такое же горе, как и Бергер, и лишившийся сына Виктора, он взял себя в руки и оставался таким же собранным, каким был до трагедии. И здесь я согласен с Ушаковым. Нам нужно больше информации, чтобы вынести справедливое решение». «В таком случае я предлагаю дождаться, когда Подоров будет готов предоставить нам результаты расследования, а Константин Керн, который, к слову, также был ранен, Восстановится в достаточной степени, чтобы выступить перед нами и поведать, что же произошло в его доме и почему он так поступил. Ведь всегда может оказаться, что его вынудили обстоятельства. Подытожил Ушаков. Кто за? И он первым поднял руку. Под голосующими камень сидения начал светиться зеленым цветом, и под куполом амфитеатра появилось зеленое светящееся число голосов. За было больше половины глав кланов. Кто против? Не поднялась ни одна рука, и Ушаков удовлетворенно кивнул. «Кто воздержался?» Воздержавшиеся были все остальные, включая Водникова. «В таком случае предлагаю всем разойтись и отдохнуть уже по-человечески». «У меня есть предложение». Слово взял все тот же Огарев, которому от радости того факта, что совет не затянется в голову, пришла гениальная, на его взгляд, идея. «Как вы смотрите на то, чтобы следующее заседание провести в расширенном составе?» «Все-таки разбираются нюансы кодекса, а нашу молодежь даже прочитать его никто не в состоянии заставить. Поэтому предлагаю привести своих наследников на слушание. Конечно, при обсуждении и вынесении решения мы их из зала удалим, но сам процесс, думаю, будет им полезен». «Я не возражаю». Председатель сказал свое последнее слово, и главы кланов стали вставать с жутко неудобных ступеней, у которых не было ничего похожего на спинку, чтобы можно было опереться. Когда последний из членов совета покинул зал заседаний, Ушаков медленно поднялся на ноги. «Ну что же, надеюсь, я в тебе не ошибся, и ты и здесь сумеешь себя защитить», — пробормотал он, направляясь к выходу. При каждом его шаге в амфитеатре становилось все темнее, а когда он вышел и закрыл дверь, круглое старинное помещение погрузилось в темноту, которая развеется только во время следующего заседания. Я лежал на кровати, заложив руки за голову и разглядывал потолок. Разглядывать потолок было скучно. На нем не было ни единой трещинки, чтобы за нее можно было зацепиться взглядом. Первые часы я плохо помню. Меня, наконец-то, отпустила горячка боя, и навалились боль, усталость и опустошенность, как всегда бывало после схватки. Подоров сразу же отвез меня к целителю, который довольно быстро залечил все мои повреждения. С меня даже наручники не снимали, так как они совершенно не мешали процессу. Ну а потом меня привезли сюда. Я тогда повернулся к Подорову и удивленно посмотрел на него. «Это шутка?» «Меня подвели к той самой камере, которую не так давно занимал дед». «Нет», — Подоров покачал головой, «не смотри на то, что здесь довольно комфортно. Для наследника клана постоянно чувствовать отсутствие магии — это своего рода пытка, которая не слишком сильных личностей может свести с ума». Но другой тюрьмы для аристократов нет. «Власти боятся за бедненьких уголовничков?» — я хмыкнул. Снова за такой короткий промежуток времени ощутить эту сосущую меня изнутри пустоту было жутковато. «Керн, они же тебе на один зубок!» — вздохнул Подаров. «Представь себе, у тебя есть магия, а у них в лучшем случае самопальная заточка. Даже если ты проявишь благородство и не будешь призывать смерть и семейный дар. Ну, еще огонь, да и воду заодно...» У них все равно не будет ни одного шанса. «Думаешь, что мне хватит силы земли, чтобы их похоронить в этой самой земле?» Я криво усмехнулся. «Ну, а я о чем говорю?» Подрав снова вздохнул. «Пойми уже, наконец, простые граждане настолько далеки от кланов, что все ваши возможности многие принимают за сказку. Просто не верят в то, что вы можете творить. Вы просто практически не пересекаетесь друг с другом». «А как же большинство механизмов, которыми даже уголовники прекрасно и с удовольствием пользуются?» «Я позволил себе усомниться в том, что говорит Подоров. Они не воспринимают их как магию, а манна для них что-то вроде необычного топлива». Подоров усмехнулся. «Так вот, живут они, ни о чем не подозревая, и вот настал день, когда к ничего не подозревающим матерым убийцам, многие из которых сидят так давно, что не прочь разнообразить свою личную жизнь, приводят смазливого мальчика». Разумеется, они попытались бы тебя разложить в первый же вечер, не доходя до душа, даже не подозревая, что это было бы последним, что они вообще пытались сделать в своей жизни. Ну и что? Парочка бы откинулась раньше срока, среди остальных я стал бы королем. Я, наконец, вошел в свою камеру, или лучше сказать комнату, потому что разговаривали мы в коридоре. Надеюсь, я не сойду с ума? Нет, не думаю. Ты достаточно сильный, чтобы пережить эти временные неудобства. Когда меня будут судить? Я внимательно посмотрел на него. «Не знаю, это решает совет», — ответил Подоров неохотно. «Его Васька сдал?» Мне не надо было уточнять, кого именно сдал придурок Васька. «Да, причем сделал он это с превеликим удовольствием». Подоров посмотрел на часы. «Мне пора к императору на доклад. Еще, так как ты не политический преступник и не обвиняешься в измене Родине и заговоре против короны, к тебе будут пускать посетителей. Правда, не всех подряд» и даже разрешат принести что-нибудь, чтобы ты со скуки не помер». «И на том спасибо», — равнодушно ответил я, не поняв и половины того, что он только что сказал. Водоров, так и не дождавшись от меня адекватной реакции, ушел. Я же принял душ. Впервые вода просто освежила меня, но не принесла облегчения и не восстановила потраченных сил, а пустота внутри с каждым вздохом усиливалась, становясь болезненной. Как дед столько времени выдержал. «А я-то идиот думал, что он чуть ли не на курорт попал. Кретин. Вот мое второе имя. Половину дня я пролежал на кровати, пялись в потолок, и пытаясь анализировать сложившуюся ситуацию. Ничего на ум не приходило. Слишком мешало это жуткое ощущение, поселившееся внутри. Мне принесли обед. Есть не хотелось, но я заставил себя проглотить все без остатка. Ладно, если нет возможности развиваться в магическом плане, то физически-то я в полном порядке» и вполне могу еще улучшить свою форму. После довольно интенсивной тренировки, когда я сумел физической нагрузкой добиться того, чтобы мышцы начали слегка побаливать от напряжения, а мысли из головы улетучились все до единой, я принял душ и снова завалился на кровать, старательно изучая потолок. Спать лечь, что ли? Чем еще здесь можно заняться? Ток-ток. Я скосил глаза в сторону арки, отделяющей мою камеру повышенной комфортности от небольшой прихожей. Дверь открылась совершенно бесшумно, я даже не слышал, что кто-то вошел. Егор Ушаков еще раз постучал костяшками пальцев по косяку и вошел в комнату. «Привет, какими судьбами?» Я даже не сменил позы. «Или прадед приказал проведать несчастного узника?» «Ты можешь мне не верить, но я посол доброй воли». Егор перевернул стоящий у стола стул, перевернул его и сел верхом, сложив руки на спинке. Старик в тот момент, когда его выдернули из кроватки, сдернули ночной колпак и выдрали из цепких рук стакан ночного кефира, и даже не дав сходить в сортир, чтобы притащить на внеочередной совет, был готов тебя убить, и это в лучшем случае. Но неужели нельзя было сделать все более аккуратно, не так демонстративно?» и Егор покачал головой. «Я не хотел рисковать дедом. К тому же эта мразь чуть не убила моего кота». «Твой кот же Чеширский?» Я кивнул. «По-моему, об этом все знают». «Можешь на совете давить на это. Чеширы охраняются по всему миру. За убийство чеширского кота при отягчающих обстоятельствах можно даже на казнь нарваться». «А если серьезно?» – я приподнялся на локтях. «Я серьезен, как никогда». Егор опустил подбородок на скрещенные пальцы. «Но если совсем серьезно, то совет взял паузу. Мнения разделились, но дед Андрей сказал однозначно, казнить тебя не будут». Больше половины совета возмущены и оскорблены нарушением кодекса именно со стороны покойного Павла. Но последствия могут быть все равно. Поэтому лучше уж подготовиться, чтобы с тебя сняли все обвинения и назначили выплату из казны за моральный ущерб». «Так значит, тебя все-таки прислали ко мне?» Я утвердительно кивнул и откинулся на подушку. «Нет», — Егор покачал головой. «Дед добился права один раз в день навещать тебе. Это было несложно, тебе не запретили посещение». Я сам вызвался быть почтовым голубем, жилеткой и верным плечом в одном флаконе. Это хорошо. Я прикрыл глаза. Мне непонятны были мотивы Егора. Он с самого начала вел себя со мной так, словно хотел, если не подружиться, то хотя бы воскресить давным-давно погибшие родственные связи. Ведь если вспомнить, Андрей Ушаков меня даже ни разу не видел, пока я не притащился к нему, чтобы заложить по полной снежинах. Как император вообще очутился в вашем доме? И хоть Егор все еще выглядел расслабленным, но его вопрос заставил меня подобраться. Подоров сказал, что отца сдал сынок. Император, тут же подхватив взвод охранников под мышку и захватив с собой Подорова, помчался усмирять родственника, пока тот дел не воротил. Я рывком сел на кровати. Лежа разговаривать на серьезные темы было неудобно. «Ты ему веришь?» — Егор тоже выпрямился. «У меня нет оснований ему не верить», — я провел рукой по волосам. «Все равно мне будет несколько затруднительно проверить его слова». «У старика такие возможности есть». Егор встал со стула и потянулся. «Я передам ему, пускай проверяет. Хотя, возможно, что так оно и было. Васька гнида и мразь, но он не дурак. Скорее всего, замаран в папашины дела по маковку. Вот только, похоже, там у них жареным запахло, раз Павлуша с катушек слетела, поперся вас мочить. Войска, повторюсь, далеко не герой, но и дураком его назвать сложно». Почуял, что дело совсем швах, и побежал к Михаилу в ногах валяться и прощения просить, параллельно закладывая всех и все. Ну и размазывая сопли по опухшим от алкоголя щекам, очень убедительно доказывал, что его заставили, а он был всегда против. «Против чего?» Я впервые за эти безумные часы улыбнулся. «Откуда я знаю, против чего может быть эта сволочь?» — пожал плечами Егор. «Против того, что его в женский душ не пускают в общественной бане». «Ладно, мне на первый визит всего пятнадцать минут дали. Завтра сказали, что на час смогу задержаться». «Давай». Я пожал его крепкую ладонь и снова завалился на кровать. «Извини, что не провожу. Такой вот хреновый из меня хозяин этих прекрасных апартаментов». «Я всегда подозревал, что ты хам, причем по призванию, а не по воле обстоятельств. Тебе завтра что-нибудь принести?» «А что, это тоже разрешено?» Егор кивнул. «Есть перечень ограничений?» Нельзя оружие в любом виде и наркотики, остальное в разумных пределах. Тогда я был бы благодарен, если бы ты принес мне несколько книг до мой телефон, а то еще суток не прошло, а я уже на стены лезу. И что будет дальше, вообще непонятно». «И насколько же ты будешь мне благодарен?» Егор усмехнулся. «Я тебя даже до двери завтра провожу». «О, это действительно будет подвиг с твоей стороны». Ха Он хохотнул и пошел к выходу, махнув на прощание рукой. «Очень может быть». Пробормотал я в ответ, хотя знал, что Егор меня уже не услышит. Вот теперь я услышал, как хлопнула очень тихо дверь, которая, похоже, просто никогда на замок не закрывается. Прислушавшись до звона в ушах и ничего больше не услышав, я снова заложил руки за голову и уставился в потолок. О, кажется, вон там совсем тоненькая трещина. А нет, показалось. Наверное, надо все-таки поспать, чтобы завтра побыстрее наступило.